Глава 7. Декабрь 1974. Март 1977 года. Сенсация. «The Eagle» не обнародовал заявление БТК о семье Отеро, потому что полицейские сказали, огласка может стать побудительной причиной для следующего убийства. Но в городе была и другая газета, еженедельник «The Wichita Sun», где работала репортером Кэти Хэнкель, придерживавшаяся иной точки зрения. 11 декабря 74 года, спустя два месяца после того, как полицейские нашли в библиотеке послание от БТК, The Sun разместила статью, в которой Хэнкель рассказывала, что из анонимного источника получила копию письма БТК. Она сообщала, что БТК расшифровывается как «связать, пытать, убить» и что убийца намеренно нести новый удар. Как и опасался Хэннон, эта история перепугала людей, но также и побудила население принять меры предосторожности. Отчасти поэтому Хэнкель и рискнула опубликовать свою статью. Она была уверена, что люди имеют право знать о возможной опасности. Прежде чем разместить публикацию, она... приватно проконсультировалась с психологами. Хоть копы и опасались, что раскрытие секрета может вынудить БТК совершить очередное убийство, психологи утверждали обратное. Поскольку БТК, очевидно, жаждет огласки, к преступлению его может подтолкнуть как раз сохранение тайны. К тому времени, как Сан опубликовала эту историю, полиция успела опросить более полутора тысяч человек по делу об убийстве Отеро. Горячие линии буквально раскалились. Люди подозревали своих соседей и коллег. Кто-то сдавал собственных отцов и сыновей. Ни одна из наводок не сработала. Прошел год с момента убийства семьи Отеро. Флойд хеннон ушел в отставку с поста начальника полиции 31 мая 1976 года. Свою неудачу в поимке БТК он расценил как пятно в послужном списке. Мэр Уитчета Джин Дентон отстранил Хэннона, заменив на Ричарда Ламуньона, капитана отдела нравов. Ламуньону было всего 36, а выглядел он еще моложе. Этот выбор шокировал заслуженных офицеров. Раньше продвижение по карьерной лестнице велось по старшинству, и людей постарше в начальстве было достаточно. В пику этому решению Ламуньона прозвали «шеф-малыш». Но Дентон считал, что молодость скорее достоинство. Ему требовался руководитель, способный мыслить иначе, чем другие. На первом же собрании Ламуньон, заняв свое место во главе стола, растопил ледяное молчание шуткой. «Ну, ребята, и чем сейчас займемся?» В последующие месяцы он быстро задал новый тон в отношениях и принялся заменять пожилых сотрудников молодежью. Вскоре парни, которым было едва за 20, стали занимать посты начальников полевых патрулей или служить детективами. Ламуньон придавал большое значение образованию офицеров. Сам он получил степень магистра в области управления, но обычной канцелярской крысой не стал. В 1966 году, десятью годами ранее, Ламуньон и еще два офицера побывали в драке, которая едва не унесла их жизни. Нападавший сбил с ног одного из полицейских, швырнул Ламуньона на капот патрульной машины. Табельный пистолет Ламуньона упал на землю. Агрессор подхватил его и ударил третьего офицера в горло. Ламуньон вцепился в руку нападавшего, державшего оружие. Пистолет выстрелил, повредив средний, безымянный пальцы и мизинец правой руки полицейского. Левой рукой Ламуньон выхватил дубинку и избил преступника до потери сознания. Врачи пришили пальцы обратно, но они на всю жизнь остались недействующими, не сгибались. Одним из первых действий нового шефа полиции стало изучение материалов по делу БТК. Ламуньон решил, что дело имеет высочайший приоритет. У него никак не получалось выбросить из головы Джози Отеро. Вместе с птицами и набухающими почками пришел март семьдесят седьмого года. Писем от БТК не было с октября 1974, с того раза, как он грозил вновь убить, но он не убивал. Рейдер устанавливал в домах сигнализации от АДТ и посещал университет Уичета. Он был очень занят и по дому. Примерно через 9 месяцев после того, как он написал письмо об убийстве Отеро, его жена родила сына. Назвали мальчика брайном Женился Рейдер в 1971 году за два года и восемь месяцев до того, как убил Атера. В то время он учился в общественном колледже округа Батлер, расположенном в 20 милях отсюда, в Альдораде. Его невеста Паула диц тогда работала секретарем в Американском легионе. На церемонии в Лютеранской церкви Христовой с ним стояли двое из троих его младших братьев. Казалось, он обожал Паулу. Было заметно, как и голос, его и поза смягчались. Стоило ему заговорить с женой. Много лет спустя, в порыве самоуничижения, Рейдер жаловался, что семья мешает ему. «Я был женат, у меня была работа. Знаете, я не мог просто выйти на улицу. Когда живешь в одном доме с женой, ты не можешь отправиться наружу и бродить по окрестностям до трех-четырех часов утра. Так, чтобы жена ничего не заподозрила». И все же... Он никогда не прекращал заниматься троллингом и преследованием».